Глава 11. Примерно прикинув габариты окружающего его пространства, Сашка в конец раскис. Тут меня какое-нибудь драконище точно настигнет. Точно так же, как я рыбку недавно. Постояв, послушав и оглядевшись, он побрел вправо от реки. Но немного пройдя и решив, что так он в тыл к драконищу не зайдет, Вернулся к воде и, не торопясь, двинулся дальше вверх по течению. Окружающий пейзаж был очень жуткий. Вода и камни зловеще чернели в полумраке огромные залы. Сашка весь извелся, обзывая себя и свою веселую жизнь всем, что мог вспомнить. Вскоре послышался рокот бурлящей воды. Огонь осветил что-то искристо-черное, возвышающееся над водой. У Сашки онемели ноги и заколотилось сердце, в бешеных дозах вырабатывая адреналин. Ну вот и драконище, подумал он, замерев на месте. И что, кричать: выходи, биться будем, чудище Зареченское! Или лучше будет спрятаться и понаблюдать? Может, эта дура спит, и я, как Зигфрид, отрублю ему голову и искупаюсь в крови? Да, это была нелегкая задача во-первых, страшно, во-вторых, куда прятаться, и в-третьих, где у этого монстра голова? Еще немного помечтав и выудив всех за и против, Сашка негромко сказал «Привет!», присел за валун и как черепаха втянул голову в плечи. «Привет!», крикнул он громче и закашлялся, давясь и прикрывая рот рукоятью кинжала. Но ни ответа, ни привета не было. Все так же бурчала вода, и чернело впереди нечто огромное. Немного осмелев, Саня выпрямился и побрел между валунов к этому странному дракону. Драконом оказалась гладкая стена скалы, верхушку которой огонь осветить не мог. А вот из-под стены большими бурунами вырывалась речка со вкусной водой. Ну вот я и приполз, и куда дальше, призадумался Александр. Подкормив огонь, он побрел вправо вдоль стены. Убедившись, что стену в этом направлении быстро обойти не получится, да и от знакомой реки далеко уходить жуть, как не хотелось, Сашка вернулся и, перейдя реку подальше от истока, пошел налево. Обнаружив точно такую же стену, тянущуюся в темноту и преграждавшую путь, он вернулся к истоку, уселся на валун, и с головой погрузился перерабатывать полученную информацию. Какого черта я дурень тут делаю? Идти вдоль стены? Скорее всего, обойду эту залу и вернусь обратно к реке. А вдруг лабиринт там такой? Это потеря драгоценного времени. А его у меня сейчас миллион вагонов, да еще с тележками. И признаться самому себе, что-то вся эта ситуация меня уже достала в конец. Ползать тут в потемках туда-сюда, бояться чего-то. Куда идти? Что делать? Бред, бред, так и чокнуться можно. Легко и непринужденно. Превращусь в голума и буду тут шнырять в темноте с голой задницей. Сашка горько вздохнул и посмотрел на бурлящую воду у подножья скалы. В краю суровом и угрюмом на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Всплыла в памяти печальная песенка, весьма подходящая к его положению. «Туда пробовать есть. Может, получится проплыть под скалой на ту сторону? Либо возвращаться и идти вокруг скалы? Если здесь не захлебнусь, тогда там повешусь. Да, влипливый, сэр Шурик, всеми четырьмя лапками, плохо пахнущую субстанцию». Сашка еще повздыхал, сложил свое оружие и веревку на валун, здесь же пристроил факел и полез в воду. В паре метров от стены дно резко пропало. Сашка, выталкиваемый потоками воды, доплыл до стены и, прокашлив, пару раз вздохнул. Набрав грудью воздуха, он нырнул, но его, как поплавок, выкидывало назад». Что он только не делал, и без воздуха пытался нырять, и ползти вниз по стене. Даже взял валун поудобнее и, держась за него, пробовал нырять. Но результат нулевой, его беспощадно выталкивало наверх вместе с большим валуном. Выбравшись к огню, Сашка сел погреться и успокоить дыхание. Что еще можно сотворить и где тут взять костюм для глубинных погружений, он не знал. Саня вытер волосы, отжимая воду, и вспомнил, что при неудачных попытках погружения, несколько раз очень здорово ударился головой о стену. Но шишек не было, да и ударялся он как будто во что-то упругое, а в разгаре своих стараний не обратил на это особого внимания. Отдышавшись и прокашлившись, он взял факел и подошел к стене рядом с истоком. Это был обычный, как и везде камень, как будто мокрый на вид но когда Сашка надавил на него пальцем, он почувствовал, что камень немного проминается от нажатия и пружинит обратно. Сашка ударил по нему кулаком, эффект, как бьешь по кожаной тяжелой груши. Поднеся огонь, камень стал довольно быстро плавиться, источая уже знакомый аромат. «Хм, а ты что за фрукт?» Сашка осторожно ткнул кинжалом в стену. Кинжал легко проткнул стену на несколько сантиметров. Саня надавил на кинжал и почувствовал, как тот, пройдя еще немного, остановился, увязнув в породе. Сашка не без труда вытащил кинжал обратно, сделал разрез углом и, воткнув кинжал в угол, попытался оторвать получившийся разрез от стены. Но, видимо, ему просто не хватало сил, чтобы оторвать эту массу от стены. Тогда Сашка срезал небольшой кусок тонкого слоя. Он попробовал помять и растянуть получившийся лоскуток руками. Материал мялся и тянулся, но порвать его Сашка не смог. Он попробовал его откусить, но бросил эту затею, почувствовав, как неприятно заскрипели зубы. А вот кинжал резал эту штуку прям как масло. «Какая крепкая резиновая штукень!» «Так ты, наверное, живая?» «Надеюсь, ты против не будешь, если я тут немножко повырезаю?» Обратился Сашка к скале и, решив, что она не против, стал ковырять уже начатый угол. Он задумал срезать добрый кусочек этого минерала, чтобы в дальнейшем попробовать изготовить из него хоть какую-нибудь одежду. Провозившись немного и особо ничего не сделав, Саня понял, что для работы по быстрому отслоению фигуры подходящего формата нужен резец поменьше, кинжал не давал необходимого рычага и усилие нарезку было ничтожным. «Вот рубить кинжалом хорошо, а вырезать не очень». Быстро выдолбив в валуне форму, Сашка уже по отработанной технологии изготовил подходящий нож и, обработав его кинжалом, приступил к вырезанию. «Так, это на штаны, это на рубашку, а это на новенькие башмачки». Саня глазами раскроил вырезанный кусок минерала кусок получился полтора метра шириной больше двух высотой и 5 сантиметров в толщину должно хватить а галстук так и быть в следующий раз наденем радовался сашка разглядывая этот упругий материал на время позабыв о своих проблемах и налюбовавшись он вспомнил где он и что он а также как это все тащить хоть все и было очень легким но у него же не 20 рук Как всегда, решение пришло очень быстро. Стоило только напрячь брови и сделать умное выражение лица. Он сделал аккуратные поперечные прорези на куске минерала, закрепил туда нож, копье и кинжал. Попробовав залечь в обрезок на воде, Сашка убедился, что если в него не затекает вода, то он, как маленькая лодка под Сашкиным весом, довольно хорошо держится на воде. Вот только ворочиться и садиться в этой лодочке нежелательно, сразу же перевернется, потеряв центр тяжести. Правой рукой Саня взялся за прорезь, а левый поднял факел. И, наконец, помахав скале ручкой, зашел в воду и, аккуратно устроившись на куски минерала, осторожно оттолкнулся от берега. «Да уж, почти как на байдарке, только б надо поменьше дергаться и постараться не уснуть», – решил Саня. Находясь как в люльке, благодаря своему весу, он не особо боялся того, что может перевернуться и загасить огонь. Все равно ему вниз по реке спускаться, можно и с закрытыми глазами до моря доплыть. А вот если он покачиваясь как младенец вдруг уснет и обольется горящим сплавом, это будет очень больно. И очень долго больно. И все же, какой превосходный материал этот камень», – думал Сашка, поглядывая по сторонам и поглаживая пальцами гладкую поверхность своей одноместной яхточки. Вспомнилось, как совсем недавно он нашел на даче несколько больших гладких сердоликов. «Да, весьма странно, гравия нигде нет, а тут, пожалуйста, самоцветы, откуда они в земле нарисовались?» «Ну прям мечта детства, найти кучу драгоценностей» перелопаченном тысячу раз огороде. Сашка все же аккуратно прилепил факел подальше от головы и, осторожно повернувшись на правый бок, ногами стал выталкивать набравшуюся в судно воду. «А что? Я же сам к себе в мечты попал. Все, что хотел, о чем мечтал, все здесь. На пенсию и в тайгу. Подальше от всякого рода суеты». «Вот, пожалуйста, получите». Только до пенсии не дотянул маленько. «Что еще хотел? Яхту по море-океану бороздить?» «Вот, на тебе яхту, одноглазый». «Да, что есть, то есть», вздохнул Саня, поворачиваясь на живот. «Значит, плывем до устья, отъедаемся крабами, пытаемся делать одежду и премся за гору. А там новый день, опять все по-новому начнется» мысленно махнул рукой Сашка. Шансы на возвращение домой сократились сразу на 50 пунктов. Грусть и тоска торжественно принялись за организацию досуга на борту и непосредственное управление судном.